Эрих крепко стиснул губы и грозно возрился на старика, но, встретившись с ним взглядом, отвел глаза. Кое-кто за столом запротестовал. Заткнись, старых рыч! мы здесь не сиропчик хлещем, чтобы выслушивать твои дерзости. Старик просто завидует. Нет, у меня просто не хватает ума, возразил Хакиндаль. Стардо да глуп, безо всякого понятия. «А все-таки хотелось бы понять, раскумекать, что к чему». «Этого вам ни за что не понять», — заявил господин с моноклем. «С этим нужно родиться. Вот у господина, о котором вы говорите, это в крови». «Ну, ясно. Родиться с этим мне не пришлось. А иначе я, старый хрыч, не валял бы дурака перед вами» молодыми ослами. Одобрительный смех. «Но понять эту механику мне бы хотелось. Что вы, собственно, хотите понять? Что, собственно, значит шибер? Теперь только о них и слышно, а я никак в толк не возьму. Но как это шиберы деньги зашибают? Вот я, скажем, хоть в лепешку расшибись, а ничего такого у меня не выйдет». «Может, тот молодой господин, я спрашиваю со всем моим уважением, может, он и есть такой, Шибер?» И он показал пальцем на своего сына Эриха. Все вокруг смеялись, исключая Эриха Хакенделя, и даже девицы скалили зубы. В кабачках времен инфляции зваться Шибером считалось почетным. Поговорка «деньги не пахнут» была первым, и высшим символом веры для многих. Еще бы он не шибер, отозвался господин с Моноклем, он, если хотите, сверх Шибер. Он так быстренько вас пришибет, что вы и оглянуться не успеете. Не скажите, возразил Хакендель. может, и не сразу, а я уж все разберусь, что к чему. Молодой человек, обратился он в упор к сыну. «Сделайте милость, уважьте старика. Объясните мне, как вы обираете дураков?» «Я...» — с сапломбом начал Эрих. Он схватил свой бокал. «Кстати, по-моему, здесь скука смертная. Едемте куда-нибудь в другое место». «Ничего у вас не выйдет, молодой человек. Разве вы не слышите на улице полицейские свистки? Вам будет куда-как неприятно очутиться». «В Алексе! Другое дело, я простой извозчик!» Хакендель обратился к Эриху господин с моноклем. «Давайте уважим старика. Почему не показать ему, как делаются деньги? Кстати, у меня кое-что припасено для вас!» Сунув руку во внутренний карман смокинга, он вытащил записную книжечку, изрядно засаленную для такого элегантного мужчины. «Где же это?» Бормотал он, листая исписанные странички. «Оставьте меня в покое», — огрызнулся Хакендель. «Я считаю все это сущим идиотством». «Давай, давай, милок, покажи, как шиберы деньгу зашибают». «Советую быть поосторожнее. Вас слушает много ушей», — ласково предостерег адвокат, понизив голос. «Очень вас прошу, уважьте старика» настаивал Хакендель старший И с такой же настойчивостью поддержал его господин в Смокинге. «Не вижу тут ничего особенного. Кто нынче и чем не промышляют? Смотритель туалета кокаином, мать, дочерью, дочь, шелковыми чулками, в универмаге. Все зашибают деньгу, на чем придется. У меня и в самом деле есть кое-что для вас, Хакендель. Даю четыре вагона Силезии по тридцати шести». Да перестаньте же, Бронты. А что это такое? Селезия? Понятия не имею. Возможно, картошка это знать не обязательно. Так как же Хакендель? даже знать не обязательно. Вот здорово, восторженно нахнул старик. Оставьте меня в покое, заорал Хакендель. Говорю вам, я не в настроении. Не хотите не надо, отступил Бронты и уже спрятал было книжку. Но тут маленький Юркий человечек, сидевший за их столом, вдруг подал голос. Минутку, Бронты, у вас четыре селезии, тридцать шесть, а у меня два по тридцати, у вас два вагона селезии по тридцати, а у меня два по тридцати шести, у вас два по тридцати шести, а у меня два по тридцати с половиной, у вас два по тридцати с половиной, а у меня два по пяти с половиной. Через стол, уставленный бутылками и бокалами, перебрасывались они этими каббалистическими формулами. Все уставились на них, разинув рты. За соседними столиками оглядывались, смеясь, но постепенно смеющиеся лица становились почтительно серьезными. Было ясно, что здесь делаются дела, а дела были непререкаемым божеством, — Я бы не советовал, — вставил адвокат, слабо улыбаясь, — и обращаясь к Эриху, — ты совершенно прав, сын мой. — Так значит, вот как делаются деньги, — дивился старый Хакиндаль. — У вас два вагона по тридцать два... — с четвертью надрывался тот, что с моноклем. — А у меня два вагона по тридцать четыре с половиной. Девушки удивленно переглядывались и вдруг как прыснут со смеху. Из всей компании только старый извозчик понимал, что в этом Маклевском торге дело было не только в шаманской галиматье, не только в шиберстве, зашибании денег, но и в картофеле, этом последнем прибежище голодной бедноты. В картофеле, к которому на худой конец требуется только щепотка соли, и который тем не менее может насытить человека. Не раз случалось, еще до того, как он заделался домашним шутом у Грубияна Густова, что у них только и подавалось на стол миска картофеля, да и за него были плачены большие деньги. Не окажись он сегодня здесь, на этой сделке, нагрел бы руки не тот коротышка, а Эрих, а ведь Эрих как-никак его сын, когда-то он был его любимцем. Торг продолжался... Все с напряжением следили за борьбой, только половина, одному Богу известно, что за половина, еще разделяла противников. Но вот старик встал, бросил на сына поверительный взгляд и пошел по направлению к уборным. Здесь он остановился. Это было грязное, вонючее, мерзкое место. Единственно чистым была здесь чистая вода с чуть слышным бульканьем стекавшая в унитазы. Но и она сразу же становилась вонючей жижей и дерьмом. Все чистое сразу становилось в этой жизни вонючей жижей и дерьмом. Он стоял и ждал. Наконец кто-то открыл дверь. Но это был другой посетитель, не его сын. Нет, Эрих ничуть не изменился. Волосы у него поредели, лицо обрюзгло. В остальном же он не изменился. Он и раньше прятался от отца. Еще ребенком, когда ему случалось набедокурить, он потихоньку ложился в постель и притворялся спящим. Вода булькала и бежала, отец ждал. Хорошо хоть, что сын от него не уйдет. Выход ему закрыт, он никуда не денется. Наконец старый Хакендель вернулся в зал. Уже на расстоянии пяти столиков узнал он сына, сидевшего к нему спиной. Вот именно так, страшась отцовской плюхи, втягивал он мальчуганом голову в плечи. Хакендер похлопал Эриха по плечу. «Ну, молодой человек, ты, кажется, собирался что-то мне рассказать. Пойдешь со мной или объяснимся тут?» Сделка на разницу была заключена, все смеялись, болтали, пили. Никто не обращал на них внимания, почти никто». Эрих повернулся лицом к отцу. Теперь они смотрели друг другу в глаза на расстоянии двадцати сантиметров. И тогда Эрих тихо сказал, «Говорить нам больше не к чему, отец». Отец, не мигая, глядел в глаз сыну. Глаз был голубой с коричневатыми и зеленоватыми крапинками. На влажной поверхности он разглядел часть своего собственного постаревшего лица. Глаз сына оказался таким холодным, таким пустым. В нем ни печали, ни любви, ни сожаления. Сейчас на его поверхности плавало изображение отца, но стоит сыну перевести взгляд, посмотреть на бокал с шампанским или на шлюху, и образ отца в нем погаснет, словно его никогда и не бывало. Отец осторожно снял руку с плеча сына, задом все еще глядя ему в глаз, словно чтобы подольше удержать, В нем свое изображение попятился он к двери. Дверь захлопнулась, с глубоким вздохом схватился сын за свой бокал, им овладел приступ неудержимого смеха. Теперь и это за плечами, больше старик не станет ему надоедать. С чувством освобождения Эрих смеялся и пил. Папаша Хакендель вышел из погребка у грубияна Густова. Немало горя принял он с детьми, но такого с ним еще не бывало. Чтобы сын заявил ему в лицо говорить нам больше не к чему, этого с ним еще не бывало. Вот, значит, до чего дошло. Они уже не прячутся от родительского гнева, что и само по себе скверно. Нет, они заявляют отцу в лицо, что знать его не хотят. Железный Густов допускал, что разбогатевший сын может стыдиться обедневшего отца. Это подленькое чувство, но такая подлость свойственна человеку. Эрик же не только стыдился отца, отец для него просто не существовал. Он значил для него меньше, чем бабы, сидевшие с ним рядом, или жулик кельнер, подсовывавший ему пустые бутылки. С ними он находил общий язык, и только для отца не нашлось в него ни одного слова. В этом было что-то бесчеловечное, это было отцаубийство. Похожая на это пьеса шла одно время в театре, отец вспоминал, что видел афиши на извозчичьей бирже. И вот в такую-то пьеску, в этакий мерзкий балаган превратили они мир, и смех, и горе. Старый Хакендель снял с вороного Блюхера Попону и, удрученный своими мыслями, даже не заметил, что конь посмотрел на него удивленно. Вороному показалось странным, что его хозяин в столь неурочный час один полез на козлы, а где же седаки, перед которыми он всегда изображает рака. И тем не менее кучер взбирается на козлы один, он прищелкивает языком и вороной трогает. На улицах все еще полно народу, хотя ночь уже стала светлее. Полицейские без устали уговаривают прохожих разойтись. Но таковы уж берлинцы. Они останавливаются поглазеть на каждый ночной кабачок. Вывески не освещены, все ночные забегаловки закрыты, смотреть как будто не на что. Однако берлинцы ждут и надеются. А вот что-нибудь стрясется. И дождались, когда Густав Хакендель хочет пересечь Фридрих Штрассе, и видит в толпе гуляк просвет, где можно проехать. Он, заняты своими мыслями по рассеянности, кричит вороному «Тру, не валуй!» И Блюхер, который хорошо заучил свой урок, и которому этот урок доставляет удовольствие, оседает на задние ноги, чтобы удержать напирающую пролетку, а потом принимается толкать ее крупом и пятится назад, изображая рака те, кто близко с криком разбегаются, те, что подальше, смеются и напирают. Машины яростно гудят, кучер, сидя высоко на козлах, размахивает кнутом, лупит вожжами по крупу коня и орет. «Пошел! Пошел вперед! Что с тобой стряслось? Пошел тебе, говорят!» Но вороной не обращает внимания на «пошел и вперед». Он хочет исполнить свой номер. А заупрямившейся, пятящейся назад лошадью, кучеру на козлах справиться трудно. Он может притормозить, может нахлестывать кнутом, но если лошадь вздумала пятиться задом, с ней никак не сладишь. А тут еще спешат на помощь услужливые берлинцы, они хотят схватить коня за морду, но тот, разгадав их маневр, встает на дыбы, изо всех сил поддает задом и... бух! брякается зем на людном перекрестке Фридрих и Лейпцы в самой гуще толпы, которая мгновенно превращается в безнадежно спутанный клубок. «Ах ты дохлятина!» — кричит Хакиндаль, разлегшемуся вороному. «Погоди-ка, узнаешь у меня. Дай только останемся вдвоем!» «Но до этого пока не сдалеко. Двое разгневанных полицейских уже прокладывает себе в толпе дорогу, и один из них, совсем еще молодой, вытащив из кармана толстую записную книжку, приступает к исполнению своих обязанностей. «Ну вот мы до вас и добрались», — принимается он распекать нарушителя. «Вы у нас на заметке. Так уж смотрели сквозь пальцы. Не хочется в нынешнее тяжелое время мешать человеку зарабатывать свои гроши, тем более, когда это старый человек». Приходится кое-на-что закрывать глаза. «Ах ты дохлятина!» — выходит из себя старик Хакендель, наподдавая вороному в ребра. Ибо, несмотря на полицейских и на жадную до зрелищ толпу, вороной не подает признаков жизни. «Я с тебя живого шкуру спущу!» «Ну что ж ты вы сейчас, когда на улицах такое движение устраиваете, тарарам!» в самом центре Фридрихштрассе. Это вам непростительно, но что это за непорядок? Сию же минуту ставьте на ноги своего адра. Старый человек, старейший извозчик Берлина, устраивает черт знает какое безобразие. А все же немного популярности никому не повредит. Жандармский вахмистр, еще совсем мальчишка, должно быть только что с военной службы, Навёхонький, мало бывшего потребления, еще не затупившийся клинок. Когда он бросился к месту происшествия, клиня идиота, который именно в эту ночь учинил такую гнусность, он намеревался сразу же оттащить хулигана в участок и пришить ему скандальное поведение в общественном месте, грубое нарушение правил уличного движения. Да мало ли что еще. Но чем больше он вычитывал старику в потертом кучевском плаще с изжелто-седой бородой, который ни словом ему не переча продолжал возиться за упрямившимся конем, тем больше остывал его гнев, и тем жалобнее звучал его голос. Разумеется, он слышал об этом старике в отделении, да еще и в другом месте. Это железный густов поясняли ему старшие коллеги, и рассказывали, как этот человек, Известный в городе богатей держал до войны извозчище двор больше, чем в сотню пролеток, а теперь сам сидит на козлах своей единственной пролетки, можно сказать, совсем нищие. В нем было воплощено нечто достойное уважения, реликвия, уцелевшая еще от довоенных лет свидетельство бренности дел человеческих. Его, вот, к сожалению, недоступное сыну, Нашлось у маленького зоркого шуцмана, настоящего берлинца из предместья панков. Ибо настоящие берлинцы только кажутся холодными и дерзкими. На деле они не таковы. Молодой полицейский продолжал распекать старика, но он давно уже сунул свою книжку в карман и помогал тащить пролетку. А когда они протащили ее шагов пять, воскресший вороной, наконец, одумался и тоже стал не толкать, а тянуть под громкое «Ура берлинцев!». «Послушайте», — сказал полицейский, когда пролетку благополучно доставили в боковую улицу и выровняли, как положено, у края тротуара. «Послушайте, чтоб это было последний раз!» Кляча должно берены объелась, сказал железно Густов с досадой. «Но это вы кому-нибудь другому расскажите, а нам ваши штучки известны, вы сами ее натаскали». С этим надо покончить раз навсегда. Вы меня поняли? Ведь вы железный Густов, Точно так, молодой человек. Но сегодня у меня не сказать, чтобы железно на душе. Не беда, — сказал полицейский почти участливо, Ведь на этот раз обошлось. А я о вас много слышал. Людям не закажешь болтать. И не только от людей. Я от внуков ваших много о вас слышал. Мы живем в одном доме. Их парадное во втором дворе, а мое в первом. Окно моей кухни выходит прямо на их спальню. «Вот так-так, скажите», — удивился железно Густав и слегка покачал головой. «То-то и оно», — продолжал молодой полицейский. «Все мальчишки во дворе играют в шоферов и автомобили, а ваши ни в какую, только и знают в лошадки играть. То у них старший впереди, то младше». — Быть не может, — сказал старый Хакиндаль, не переставая удивляться. — Факт. Я решил по-быстрому вам про это рассказать, ведь вы с ними не видитесь, я знаю. Думал, вам будет приятно, тем более, что у вас вышла эта незадача с вашей лошадкой. Но чтоб больше у меня такого не было. Последнее было снова сказано начальственным тоном, и маленький полицейский направился на свой пост. Густав Хакендель с Блюхером не спеша потрусили домой, но когда они проезжали по темной боковой аллее Тергартена, Хакендель слез скозил и, крепко зажав в одной руке вожжи, а в другой кнут гаркнул Пру, балуй!» И когда вороной, как прилежный ученик, стал пятиться назад, но и отведал же он горячих, еще и еще!» Ибо пришла пора понять, что все эти штучки надо бросить. Отныне мы будем двигаться не назад, а только вперед. Покончено со всей этой халтурой в виде липовых поездок. Покончено и с большим круглым столом в погребке. Одна мысль опять играть шута за столом, где от него отрекся сын, вызывала у Хакенделя дрожь отвращения. Старик выучил свой урок, да и Вороному не пришлось долго вдалбливать его урок, до чего же хорошее действие оказывает иной раз парочка горячих. А затем они вместе последовали домой. И если бы железный густов не так устал, выжатый лимондой да только, он, наверное, удивился бы, что не находит в себе ни боли, ни гнева, вспоминая о потерянном сыне. Зато он подумывал с добрым чувством. В лошадке играют, ишь стервицы, и слышать не хотят про автомобили. А есть ли у них хоть кнут порядочный? Тот, полип, ничего не сказал про кнут. Неужто они без кнута играют? Эрих выпил еще немало вина, чтобы отогнать жуткое наваждение. Старый бородач словно вставший из гроба, чтобы посидеть с ним за одним столом, видимо, все еще играл какую-то роль в его жизни. Эрик только сейчас понял, какую значительную. Сын не навещал отца, он всячески избегал с ним встреч и все же постоянно ощущал его присутствие. И в Далимском особняке, и в своей конторе, в деловой части города, среди своих служащих, Этот давно возмужавший, оборотистый, бессовестный делец со страхом чувствовал над собой тяжелую руку старого извозчика. Взрослый сын трепетал перед отцом, как набедокуривший мальчик. Эрих рассмеялся с чувством облегчения и снова выпил. — Что такое, Эрих, что с тобой? — спросил через гомонящий стол его отечески расположенный друг-адвокат. — Ничего! — Рассмеялся Эрих и снова выпил. «Просто у меня отличное настроение!» Чернявый кивнул. «А что у тебя было с этим кучером?» Эрих перегнулся через стол и, кивнув на опустевший стул, сказал. «Это был мой отец». Адвокат с учтивым удивлением вздернул темные кустистые брови. «Забавно», — сказал он с тонкой улыбочкой. «Ну и что же?» «Я его высек!» — с торжеством воскликнул Эрих. «Обычно родители секут детей, но на сей раз...» Он оборвал на полусловие и поспешил поправиться. «Разумеется, в фигуральном смысле». «Понимаю», — сказал его друг и медленно кивнул. «Вполне тебя понимаю, Эрих, но не считаю себя счастливым исключением». Старая поговорка гласит что малые дети топчут лоно матери, а большие топчут ее сердце. С отцами дело обстоит примерно так же, не правда ли? И он снова кивнул. Сквозь табачный дым, застилавший глаза снаружи, и сквозь пьяный угар, застилавший их изнутри, Эрих видел улыбающееся кивающее сокивающее лицо друга. Оно надвигалось огромное и страшное. Но ничего страшного не произошло, Адвокат только сказал, «Если ты против ожидания опять почувствуешь угрозение совести, знай, ты сделал только то, что до тебя сделали сотни сыновей. За твое здоровье!» Он приветственно поднял бокал. Эрих ответил тем же, и оба выпили. Казалось, ночь растворилась в вихре вина женщин громкого смеха. Никогда еще думала с Эриху, Не был он так счастлив и пьян, подкваченный вихрем угарного веселья.